Уже четвёртый день Агизикар жил в Змеиной долине, устроив себе небольшой шалаш на берегу ручья. Охота здесь была сказочная, и он уже навлял столько мяса, что на обратном пути придётся делать частые остановки для отдыха. Настолько тяжела окажется ноша. Да и раковин он успел насобирать немало и очень красивых. Теперь-то уж флиенте нечем будет его упрекнуть. Настало пора собираться домой, но Агизикар не спешил возвращаться. Да, встреча с великим богом изменила его, не могла не изменить. Мудрейший после такой встречи стал шаманом. Дака, будучи ребёнком, столкнулся с Айтумараном на лесной тропе. Тот долго смотрел на мальчика горящими глазами, а потом не спеша прошёл мимо, не далее как в полушаги от него. Дака которого сверстники всегда дразнили за излишнюю осторожность, вдруг, сам не понимая, как это случилось, протянул руку и коснулся красной, как огонь, шерсти. Вернувшись в посёлок, он 3 дня был не в себе и не мог говорить. Шаман читал над ним заклинания и священные стихи, написанные на кусках тонкой кожи. Это помогло, но до капа уже не стал прежним. Он отправился странствовать, долго жил на равнинах среди людей ветра, сражался бок о бок с ними и заслужил славу великого воина. Потом он вернулся и через короткое время был избран военным вождём племени Заум, силу и непоколебимое мужество. Всего среди многочисленных племён Акимикитеру сейчас жило около двух десятков людей, которые однажды повстречались с Айтумайраном. И ни один из них не остался таким, каким был до встречи. Были ещё люди, которые подобно Галару, другу погибшего как раз перед переселением Чекефа, сталкивались с сайту богами леса. Те из них, кто после этого оставался в живых, тоже менялись, но по-иному. Чекеф погиб, собственно, именно его смерть и дала повод к переселению, а Галар вернулся, но в каком виде? Он долгое время был беспомощен, почти как младенец. После того, как мудрейший повёл их племя вглубь вечного леса, он не мог сам последовать за всеми. И мужчинам пришлось нести его на специально сооружённых носилках из жердей и переплетённых веток. По прошествии времени Галар стал как будто приходить в себя, но ни с кем не говорил, хотя и всё понимал. Он отказывался есть мясо, а однажды утром его лежанка оказалась пустой. Галар ушёл один в лес. Мудрейший сказал, что он стал хатаму, странствующим шаманом. Таких, как Галар, было немало. Они жили далеко в самых непролазных чащобях, питались только растениями и носили одежду из травы. О них говорили, что они могут видеть невидимых духов айту и общаться с ними, узнавая будущее. Изредка они появлялись в посёлках, и их появление Само по себе безвредное, почти всегда предвещало беду. Некоторые из них, очень немногие, оставались в каком-нибудь племени на совсем и становились шаманами. Агизикар жалел, что не пошёл по следу Айтумарана. Быть может, владыка сущего напровался в одно из своих тайных святилищ, о которых сказано в древних преданиях. Входы в такие святилища стеригут Айту. Пропустили бы они Агизикара внутрь. В далёкие времена некоторые люди вроде бывали там. Откуда взялся белый хасах? Может, это был один из айту в образе хасаха. Айту майран судят не только людей и животных, но и духов. У айту тоже есть свои законы и свои табу, за нарушение которых их может казнить великий бог. Вообще-то айту бессмертны, но Агизар знал, что при определённых обстоятельствах Духа может убить не только айту майран, но и человек. Правда, что это за обстоятельства предания не уточняли. В голове Аги толкались, смешав друг дружки, многие, многие вопросы, которые раньше его беспокоили очень мало. Что находится за краем твёрдой воды? Можно ли переплыть большое солёное озеро, находящееся далеко на закат солнца? Говорят, по берегам его живут племена свирепых людоедов, которые не признают никаких табу. Боги, сходящие с неба. Кто они и откуда? Их ещё называли небесными людьми или теми, кто живёт среди звёзд. Многие из акимикитиру видели их, другие даже говорили с ними. У них есть волшебные луки, из которых можно стрелять непрерывно, не натягивая тетивы. А гизкар попытался представить такой луг, но у него ничего не вышло. Боги с неба летают в чреве огромных птиц без крыльев и могут метать огненные копья, даже не двинув при этом рукой. Почему бы не отправиться странствовать, как это в своё время сделали мудрейшие и дакапа? Но гизкар твёрдо знал, что не пойдёт в далёкие земли. Пока не прояснится окончательно один весьма существенный для него вопрос: кому из молодых людей племени достанется в жёны флиенти? После разговора с ней его решимость бороться за неё на празднике невесты утроилась. В том, что соперничество будет жестоким, он не сомневался. Много, очень много покрытых охотничьей удачей и воинской доблестью копий ляжет в круг к ногам красавицы. А гизекар не уставал ругать себя за глупость, ведь он тоже ей давно нравился. Это же ясно. Сколько раз она сама становилась с ним в пару во время весёлых вечерних танцев на месте собраний. Да и большинство якобы случайных встреч в лесу было специально подстроено девушкой. Слишком уж, кстати, она оказывалась одна на его дороге, отстав от подруг. Его глупая стеснительность мешала ему раньше видеть такие простые вещи. Дождался, пока она сама чуть ли не прямо сказала: "Ну, теперь ты уж никак нельзя проиграть в соревнованиях". Сейчас Аги не поменял бы свою любовь даже на всю славу Докапа и мудрость мудрейшего. Постраствовать же он ещё успеет. Лучше войти в самую скромную хижину вместе с Флиенти, чем в таинственное святилище Айту одному. А пока, чтобы утолить внезапно проснувшуюся страсть к путешествиям и познанию, он может сходить в высокую долину, о которой ему рассказал Чинагу. Она недалеко от того места, где он находится сейчас, каких-нибудь 2 дня пути, и найти её легко. Надо идти всё время точно на закат и упрёшься в сплошную стену из скал. Залезешь на скалу и окажешься в высокой долине. Ченагу говорил, что там ещё больше добычи, чем повсюду, и он видел там на земле странные следы. Собрался гизикар быстро. Всё имущество охотника помещается в заплечной сумке. Вяленое мясо он спрятал в дупле большого дерева высоко над землёй. В дупло он положил пучки душистой травы ку, запах которой отпугивает насекомых, а вход закрыл колючими ветками. Чтобы до мяса не добрались мелкие хищники. Раковины, подумав, взял с собой. Лёгкая ноша, а в дороге всякое случается. Вдруг ему не придётся возвращаться тем же путём. За мясом можно и потом вернуться или послать кого-нибудь из мальчишек племени. Для тех считалась большой честью разыскать в лесу по следам и приметам добычу охотника и принести в деревню. А вот Раковины он в любом случае хотел принести флиенти сам. И даже если его убьёт хищный зверь, рано или поздно охотники племени наткнутся на его останки, и флиенти узнает, что Раковины были при нём. Но легко, аги двигался быстро, и несмотря на то, что из змеиной долины он вышел, когда солнце стояло уже высоко, гряду скал увидел уже к вечеру второго дня. Сомнений в том, что он сможет туда подняться, у охотника не было. Раз Чинагу сумел здесь пройти, пройдёт и он. Но не стоит ли поискать более лёгкий путь? Спешить некуда. Агизикар пошёл почти вдоль отвесной стены, внимательно присматриваясь. Приблизившаяся ночь вынудила его прекратить поиски. Агизикар устроился на ночлег на большом плоском выступе скалы, на высоте в 4 человеческих роста от земли. Втащив туда с помощью срезанной лианы охапку травы для постели, костёр разводить не стал. Во время охоты в змеиной долине он досыта ел жареное мясо. Пришла пора довольствоваться вяленым. Кроме него была ещё лепёшка, последняя из тех, что испекла ему флиенти. Агизикар, не торопясь, смакуя каждый кусочек, жевал лепёшку, которой касались руки его любимой И чувствовал себя счастливишем человеком на свете. На утро он снова вышел в путь и почти сразу нашёл то, что искал. Ручей, текущий из пласкогорья, за много веков пробил себе широкую дорогу в скалах. Падая небольшим водопадом с уступа, до которого Агизикар мог бы свободно достать рукой, он образовывал небольшое озеро, из которого тёк дальше в лес. Аги поднялся на выступ и начал пробираться вверх. Идти было легко, хотя кое-где русло перегораживали валуны и коряги, принесённые ручьём сверху, когда сильные ливни превращали его в неудержимый бурный поток. Но всё лучше, чем карабкаться на скалы, а большинство препятствий потом можно убрать. Не раз ещё придётся ходить сюда, если здесь охота действительно так хороша, как говорил Чинагу. Ведь как не успешен мудрейший в переговорах с духами, Ранее или поздно айту потребуют, чтобы он запретил людям охотиться близко от деревни. Поэтому любой охотник старался разведать побольше богатых дичью отдалённых мест заранее. Выбравшись наверх, Агизикар двинулся вдоль обрыва, стараясь не подходить близко к нему, но и не теряя его из виду. Уже в полдень он нашёл охотничий шалаш, сделанный из живых ветвей кустарника, связанных тонкими лианами. Значит, здесь в высокую долину поднялся Чинагу. Теперь надо разыскать большую, усеянную валунами поляну и текущую за ней медленную речку. Именно за речкой Чинагу видел странные следы. Что же за следы? Очень большие, больше, чем у любого другого зверя в лесу. У чудища по четыре пальца спереди и сзади на каждой лапе, и восемь лап. Нет, Чинагу не заметил мест, где громадные дверь пастибы или обгладывал кору с деревьев, хотя и шёл по его следу целых 2 дня. Не видел и останков убитых животных, так что неясно, чем он питается. Зверь нигде не ложился, чтобы отдохнуть, но кое-где останавливался и подолгу стоял на месте. Агизикар постоял, вспоминая приметы местности, о которых рассказывал Чинагу, и пошёл дальше. наступившую ночь провёл, забравшись на дерево, и опять поужинал вяленым мясом. Не хотелось тратить время на выслеживание дичи или ловлю рыбы в ручьях. Неожиданно проснулось желание вернуться побыстрее в посёлок, увидеть Флиенти. К тому же он остерегался разводить костёр, не зная, далеко ли бродит таинственный гигант сдешних мест и не привлечёт ли его запах дыма. На утро, едва тронувшись в путь, он внезапно услышал далеко впереди необычные звуки. Агизикар напряг слух, но никак не мог понять, что же это такое. Гром? Нет. Гул боевого барабана? Конечно же, нет. Хотя звуки несколько напоминали то и другое. Похожие на хлёсткие мощные удары они повторялись редко, через почти равные промежутки времени. Надолго смолкали совсем. А потом всё начиналось с изнова. Да, это как растам, куда он идёт. Охотник прибавил шаг, одновременно удвоив осторожность. Странные равномерные удары приблизились, стали реже, смолкли. Долго стояла тишина, а затем ухо Аги ухватило кое-что ещё. Свист, подобный свисту пролетающей мимо стрелы, и сразу следом гулкий шлепок. Эти звуки были гораздо слабее первых, но Гизикар теперь находился куда ближе от места событий и различал их вполне явственно. Здесь путь ему преградила широкая расселина. Когда-то давно бог подземного царства Айтушей Кадатан ворочился с боку на бок в своём подземном убежище, тряс землю и расколол её. Пришлось идти вдоль расселины, и сейчас способ перебраться на ту сторону Может быть, дерево упало поперёк, или она просто кончится, её можно будет обойти. В одном месте расстилена резко сужалась, и Агизар её перепрыгнул, почти что перешагнул. Звуки впереди между тем опять сменились на такие, как в начале. Стихли неожиданно, а потом раздался крик. Аги бросился вперёд и присел на корточки возле обожшива лишайником валуна. Кричал человек. определённо человек ребёнок или женщина но мальчикам его племени не достигшим возраста мужества запрещалось заходить дальше змеиные долины а женщинам здесь и вовсе быть не могло и ни мудрейшие ни самые древние предания ничего не говорили о каких-то людях живущих так далеко в глубине вечного леса снова раздался крик сопровождаемый непрерывным грохотом Яростный рёв, ещё крик, скорее вопль, и на этот раз кричал мужчина. Агизикар замер на месте, продолжая прислушиваться. Меньше всего ему хотелось бежать, сломя голову в сторону звуков, источника которых он не знал. Хоть он и слышал крик, но никто ведь не звал на помощь. Шло время. Ничего не происходило. Охотник поднялся на ноги и медленно двинулся вперёд, стараясь выбирать такой путь, чтобы видеть сквозь сплетение ветвей и лиан как можно дальше, чутко прислушиваясь к тому, что происходит у него за спиной. Шагов через 200 он выбрался на край поляны, раскинувшейся у подножия высокой скалы, а за ней там на земле сидела бескрылая птица богов с неба. Он сразу её узнал, хотя до этого видел только нарисованной на кусках кожи со священными текстами она была огромна они видят весьма далеко рассказывал ему отец они способны хорошо видеть даже сквозь листву деревьев нет они не охотятся на людей они вообще не охотятся мой отец мне ничего об этом не говорил может он не знал а сам я таких птиц не встречал